Задымящийся кружкой пунша, Себастьяни неторопливо рассматривал гостей, приглашенных неаполитанским королем к своему костру. С любопытством изучал переодетых в цыган русских актеров, в которых легко угадывались московский генерал-губернатор с неизвестным ему низеньким спутником, как две капли воды, похожим на Бонапарта. От опытного генеральского взгляда не укрылось, что Ростовчим был в состоянии легкого помешательства – и не понимал, где находится и что с ним происходит. Такое часто случается с неуравновешенными натурами после сильнейшего потрясения. Впрочем, человек может временно лишиться рассудка и от глубокой контузии. Обезумел же неаполитанский король от попадания в голову обычной еловой шишки. Вот и сейчас, почти спустя неделю, его ум не стал прежним, а заблудился между засевшими в голове фантомами Мюрата и Наполеона. В своем нынешнем состоянии толку от московского генерал-губернатора не было никакого, впрочем, как и от его спутника, ошалевшего от пережитого двойника французского императора. Странные мысли закрадывались в голову Себастьяни, и он сам себя спрашивал, зачем московский генерал-губернатор вместе с двойником Бонапарта прогуливались в окрестностях Москвы, да еще переодетыми цыганами. Поначалу и сама ситуация, и ее персонажи выглядели безумием чистой воды, но когда Себастьяне попытался представить, что в армии существует еще одна группировка заговорщиков, решивших подменить Наполеона физически, то все сразу же становилось на свои места. Теперь случайный трофей Мюрата автоматически превращал его в лидера второго, пока неведомого ядра заговорщиков, которые очень скоро станут искать расположение неаполитанского короля и, вернее всего, согласятся признать его своим императором. Себастьяни сам не мог поверить, что политический расклад поменяется в одну неделю, а причиной тому станет стычка Мюрата с русским мужиком на безымянном мосту, и нелепейший выстрел еловой шишкой, которую старик выстрелил из допотопного мушкетона. Впрочем, если бы тогда Себастьяний добросовестно доложил о приключившемся помешательстве Наполеону, но едва оправившийся от опала генерал не желал портить победные рапорты и становиться гонцом, приносящим дурные вести. В конце концов, за происходящие события Себастьяний себя не винил, Он прекрасно помнил, что когда приключился испанский скандал, за него никто не вступился, и его висевшая на волоске судьба ровным счетом никого не интересовала. Вчерашние приятели с нетерпением ждали его скорейшего и бесславного конца, который бы не принес им никакой пользы или выгоды. Зачем? Почему? На эти вопросы не было разумных ответов. По-видимому, подлость и желание насладиться чужой катастрофой есть природное свойство человеческой души. Из безвыходного положения его спасли исключительно собственное мужество и присущая уму хладнокровная расчетливость. На них он рассчитывал и теперь. А судьба империи? Пусть император и Франция позаботятся о себе самостоятельно. От назойливых мыслей генерала отвлек разговор который затеял неаполитанский король сочинителем патриотических песен для массовых народных празднеств, а также опер спасения, по преимуществу угождающих вкусом новой французской элиты, бывшим капельмейстером собора Парижской Богоматери, тщедушным рыжеволосым человечком с вечно блуждающими и глазами Жаном Люсером. Не всегда было интересно знать, как люди вроде вас, месье Лесуэр, оказываются на войне по доброй воле. Сытно поужинавший подстреленным и зажаленным на вертеле олененком, неаполитанский король с удовольствием пил согревающий огненный пунш и находился в превосходном расположении духа. Вот посмотрите на своих собратьев по служению музам. Мюрат доброжелательно кивнул на пленников с нескрываемым голодным азартом, обсасывающим кости в своих нелепых цыганских одеждах. Что делают они? Правильно. а чертя голову, бегут из Москвы, стало быть, от войны. А вы, как выглянувший на шум любопытный олененок, и у того угодивший к нам на ужин, сами в Москву лезете. Зачем? Отчего просто не отсидеться в Париже? Неужели для творческого гения столь необходимы зрелища смертей и разрушений? Опьяневший и размягший от еды композитор посмотрел на Мюрата и, не замечая в словах маршала привычного для военного человека издевательства над лицом гражданским, ответил все же двусмысленно. «От страха!» «От страха? Я не ослышался!» Мюрат рассмеялся и, потрунивая на пьяным люсером, уточнил. «Уж не за бесценок ли продающих любовь уличных парижанок опасается бывший церковный капельмейстер?» «Любовь?» — удивленно переспросил Лисуэтт. Ослышав только некоторые слова, он пьяно погрозил пальцем неаполитанскому королю и, подражая церковному распеву, продекламировал. «К черту, любовь! Нет, сир, на свете есть дела пострашнее тех ужасов, что рождают любовь!» «Решительно интересно!» — воскликнул Мюрат и, обращаясь к Себастьяне, спросил. «Генерал, вы же не станете возражать против душещипательной истории на сон грядущий?» Себастьянин согласно кивнул и, поддерживая пьяный задор композитора, заинтересованно переспросил. «Месье Жан, тогда дайте нам хотя бы поэтическое сравнение или укажите аллегорию того, что вы называете порождением любви». Э -э, «С чем бы я сравнил порождение любви?» вызывающим тоном переспросил Лесуэр. «С ветром, что задувает свечу, но при этом раздувает огонь пожара». «Нет, нет, нет, довольно о пожаре. Больше слышать о нем не хочу», — смеясь запротестовал Мюрат, вальяжно располагаясь у костра на львиной шкуре, которую повсюду таскал за собой со времен египетского похода. «К тому же Париж не Москва, его так просто не спалишь». «О да, еще как спалишь», — возразил Лисуэр неожиданно срывающимся голосом. «Полыхнуть могут не только дома». «Куда страшнее, когда адским пламенем начинает гореть кровь!» «Замечательная метафора!» — воскликнул Мюрат, подливая в кружку капельмейстера горячего пунша. «Пейте, мэтр, во славу императора!» Лисуэр жадно глотнул обжигающий пунш, и взгляд его наполнился поднимавшимся из глубин памяти ужасом. «Я говорю про сентябрьские убийства 1792 года!» Когда тридцать тысяч парижских санклюлотов в одночасье превратились в тридцать тысяч дьяволов, обмотанных человеческими кишками и несущими их над головами, как знамена революции, одна воздетая на пике голова мадам де Ламбаль чего стоит. Знаете, что тогда распевали убийцы? Мою песнь триумфатора Французской Республики! «Но это же прекрасный способ добиться популярности!» И причиной для страха лично я не нахожу никакой. Вы стали орфеем революционного террора. Несколько лет после этого не мог спокойно спать, дрожащим голосом заметил бывший капельмейстер. Все ждал, когда меня самого на гильотину потащат, как подстрекателя, зачинщика уличных убийств и тайного сторонника райлистов. Поэтому находиться в Париже, когда там нет императора, не армии... «Нет уж, увольте! Никто не знает, что там может произойти таким же сентябрьским днем только двадцать лет спустя!» Неаполитанский король с удивлением развел руками и, обращаясь к Себастьяне, спросил. «Лично вы, генерал, как восприняли историю со всеми этими уличными расправами? Говорят, что убитых освежевывали мясники и раздавали сердца врагов народа в качестве деликатесов? В те дни меня, как молодого офицера и патриота, больше всего волновало то обстоятельство, что Верден взят пруссаками. Рассказы о массовых расправах без суда и следствия почитались за страшилки и дезинформацию роялистов. «Бросьте, дорогой Арас! Вы преувеличиваете возможность возникновения слухов из ниоткуда!» «Нет, мой друг, дыма без огня не бывает! Не правда ли, месье Лесуар? Композитор поспешно кивнул головой, и было слышно, как клацают его зубы о кружку с пуншем. «Хоть убейте, а я ни за что не поверю о слухах, возникающих на пустом месте!» Мират лукаво посмотрел на генерала и усмехнулся. «Взять, к примеру, вашу персону, генерал. Всем же хорошо известно, что вы были в русском плену, и ни у кого-нибудь, а попались в лапы самому Суворову!» И никто, заметьте, никто в армии не говорит, что вы теперь тайно сотрудничаете с его учеником, а ныне русским главнокомандующим Кутузовым. Такое предположение действительно выглядело бы бредом чистой воды. Себастьяне ответил зло и одновременно учтиво, теперь отлично понимая, что случившийся бивак не случайен, и перед въездом в Москву Мира должен добиться от него не только лояльности, но и без прикословного повиновения. Так вот и я о том же. Ведь не успели бы вы освободиться из русского плена, как приняли действительнейшего участие в перевороте 18-го Брюмера, который к чертям отправил законное правительство Франции директорию и утвердил в власти Наполеона Бонапарта. А может ли быть опытный заговорщик и патриот предателем и коллаборационистом? Себастьяни не просто медлил с ответом. Он впервые растерялся. Кто бы мог подумать, что этот дурень Мюрат в два счета переиграет на излюбленном поле политической интриги, подчинит, поставит безвыходное положение, заставит безоговорочно принять его правила. Боже мой, что это? Истерически воплили Суэра прервал словесный поединок между безумным маршалом и генералом, сходящим с ума от неожиданно разворачивавшихся событий. На окраине леса, еле переставляя ноги, показалась направлявшаяся в Воронова и заблудившаяся в лесу беглянка. «Эта судьба посылает нам русскую богиню!» Торжествующий воскликнул Мюрат, живо вскочил на ноги, и, не желая выслушивать подбежавшего дежурного офицера, бросился навстречу обессилевшей девушке.